Подобно осколкам стекла, которые, вращаясь, разлетаются по воздуху, куски истории летели, сталкивались и пересекались во тьме. Однако в темноте светил маяк. Долина Ой-Дунь крепко держалась за свой вечно повторяющийся день. Почти все огромные роторы в машинном зале остановились. Время стекло с них. Некоторые треснули, некоторые расплавились, некоторые взорвались, некоторые просто исчезли. Но один все еще вращался. Большой гром, самый крупный, самый старый из прокрастинаторов, все еще медленно вертелся на базальтовых подшипниках, сматывая время с одного конца и наматывая с другого, чтобы совершенный день, согласно приказу Мига, не кончался. Рамбутан-рукожоп остался в зале прокрастинаторов совершенно один. Он сидел рядом с вертящимся каменным цилиндром при свете лампы, в которой горело масло яка, и время от времени бросал пригоршню смазки в основание цилиндра. Звякнул камень о камень, и Рамбутан вгляделся в темноту. Она была насыщена запахом горелого камня. Звук повторился, потом кто-то чиркнул спичкой, и она вспыхнула. — Людзе? — спросил Рамбутан. — Это ты? — Надеюсь, Рамбутан. — Но ты же знаешь, в наше время ни за кого нельзя ручаться. Людзе вошел в круг света и сел. — Вижу, тебя завалили. Работай. Рукожоп вскочил на ноги. — метельщик тут был просто ужас какой-то. Все забрались В зале мандалы. Это еще хуже, чем большой бабах. Куски истории валяются повсюду, и мы потеряли половину роторов. Мы никогда не сможем собрать... «Да, — Да-да, по тебе видно, что у тебя был тяжелый день, — сочувственно сказал Людзе. — И ты не выспался, как я погляжу. — Знаешь что? Я этим займусь. Ты иди, поспи. Хорошо? — Мы думали что ты потерялся в миру, — и забормотал монах, — а теперь я вернулся, — Людзе с улыбкой похлопал монаха по плечу. Ведь этот закуток за углом, ну, где ты обычно чинишь роторы, никуда не делся. И там по-прежнему стоят неофициальные койки для тех случаев, когда выдалась спокойная ночная смена, и достаточно только пары ребят, чтобы за всем приглядывать. Рукожоп с виноватым видом кивнул. Людзе не полагалось знать о койках. — Ну, тогда беги. Людзе посмотрел в спину удаляющегося монаха и пробормотал себе под нос. — А если проснешься, то, может быть, окажешься самым везучим идиотом за всю историю человечества. — Ну, вундеркинд, что дальше? — Дальше. — Мы все соберем, как было. Из тени выступил Лапсанг. — Ты знаешь, сколько времени это у нас заняло в прошлый раз? — Да, — ответил Лапсанг, оглядывая разгромленный зал и направляясь к помосту. — Знаю. Я думаю, у меня выйдет быстрее. — Как-то ты не очень уверен, и ты говоришь, — заметила сьюзен Я практически уверен. Лапсанг пробежал пальцами по бобинам, торчащим из пульта. Людзе предостерегающе махнул рукой сьюзен Лапсанг был мыслями уже на пути куда-то еще, и сьюзен задумалась о том, сколько же места занимают его мысли. Глаза у него были закрыты. Ты сможешь ставить перемычки для тех роторов, что остались? Я могу показать дамам, как это делать, ответил Людзе. А что, разве нет монахов, которые умеют? спросила Уна. Это выйдет слишком долго. Я всего лишь подмастерье метельщика. Они начнут меттешить и задавать вопросы, объяснил Лапсанг. — А вы? Нет. Он прав, сказал Людзе. Они начнут кричать, что всё это значит и So — Сухаик, и мы никогда ничего не сделаем. Лапсанг посмотрел на бобины, а потом на Сьюзан. Представь себе пазл, весь рассыпанный на кусочки. Но я очень хорошо умею отыскивать края и подбирать очертания очень хорошо. При этом все кусочки постоянно двигаются. Но поскольку когда-то они соединялись между собой, в них по самой их природе остались воспоминания об этих связях. Их форма и есть это воспоминание. Как только мы поставим несколько кусочков в правильные места, все остальное сразу станет легче. А, да, и представь себе, что все кусочки разбросаны по всей эвентуальности и случайным образом перемешаны с кусками других. историй усваиваешь? Кажется, да. Хорошо. Все, что я тебе только что рассказал, полная чепуха. Она не имеет ничего общего с истинной картиной. Но это такая чепуха, которую ты можешь... — Понять. Я так думаю. — А потом, когда мы все сделаем, ты уйдешь, не так ли? — сказала сьюзен Это не был вопрос. — У меня будет недостаточно сил, чтобы остаться, — сказал лапсанк Тебе нужно прилагать усилия, чтобы оставаться человеком? Она не почувствовала, когда сердце взмыло в ней, но сейчас оно падало камнем. Да, даже мыслить всего в четырех измерениях требует... Ужасных усилий. Прости, мне трудно даже удерживать в голове такое понятие, как «сейчас». Ты думала, что я по большей части человек. Я по большей части не человек. Он вздохнул. Если бы только я мог тебе рассказать, каким мне видится все. Оно так прекрасно. Лапсанг смотрел в пустоту над деревянными бобинами. Там что-то мерцало. Сложные кривые и спирали ослепительные на фоне темноты. Словно смотришь на разобранные часы. Каждый винтик, каждая пружинка, тщательно разложены на бархате тьмы. Разобранные на части, послушные. Все части досконально понятны. Однако несколько мелких, но важных деталей со звуком «пинг» разлетелись по углам очень большого помещения. Если ты по-настоящему знаешь свое дело, ты можешь вычислить, куда они упали. Послышался голос Людзе. — У тебя осталось только треть катушек, остальные разбиты. Лапсанки его не видел. Видел только сверкание перед глазами. — Это правда, но когда-то они были целыми. Он воздел руки и опустил их на пульт. Раздался неожиданный скрежет. Сьюза нагляделась и увидела, что колонны ряд за рядом поднимаются из пыли и обломков. Они стояли, как солдаты, в строю, и с них осыпалась каменная крошка. «Отличный фокус!» — крикнул Людзе на ухо Сьюзен, перекрывая шум. «Он подал время на сами роторы. Теоретически это возможно. Но у нас никогда не получалось». «Ты знаешь, что он собирается делать?» — крикнул Сьюзен в ответ. «Да, забрать лишнее время из тех кусков истории, которые улетели слишком далеко вперед, и залатать те, что сильно отстали». «Звучит очень просто. Только одна проблема. Что?» Это невозможно. Потери слишком велики. Людзе щелкнул пальцами, соображая, как объяснить непосвященным динамику времени. Трение, дивергенции и все прочее. Создавать время прямо на роторах невозможно. Можно только перекидывать с одного на другой. Вокруг лапсанга внезапно появилось ярко-синее свечение. Оно замерцало над пультом, И вдруг арками света перекинулось по воздуху ко всем прокрастинаторам. Свет проползал между резными символами и прилипал к ним все более толстым слоем, так нитка наматывается на катушку. Людзе поглядел на крутящийся свет и на тени в нем, почти незаметные в ярком свечении. — Во всяком случае, так было до сегодняшнего дня, — добавил он. Роторы разогнались до рабочей скорости и завертелись еще быстрее, подгоняемые хлыстами света. Он разливался по пещере плотным, нескончаемым потоком. У основания ближайшего цилиндра взметнулись языки пламени. Основание раскалилось до красна, и стон каменного подшипника влился в нарастающий общий вопль, заполняющий пещеру. Люце покачал головой. — Ты, сьюзен подноси воду ведрами из колодца. — Вы, мисс Уна, таскайте смазку. — А ты что собираешься делать? — сьюзен схватила два ведра. — Страшно переживать за всех. Это не нелегкая работа, поверь. От роторов валили клубы пара, и пахло горелым маслом яка. Времени хватало только бегать от колодцев к ближайшему визжащему подшипнику и назад. Да и этого они толком не успевали. Роторы вертелись то в одну сторону, то в другую. Перемычки были уже не нужны. Крустальные стержни, пережившие катастрофу, праздно свисали с крюков, а время перепрыгивало по дуге света с одного ротора на другой, мерцая красным или синим. Люцизе знал, что любого катушечника такое зрелище напугало бы до потери кноптосов. Это выглядело как последствия каскадного скачка. Словно все прокрастинаторы разом пошли в разнос. Но здесь все было под контролем. Здесь ткался какой-то огромный, упорядоченный узор. Визжали подшипники, пузырилось масло, основание некоторых роторов дымилось, то пока все держалось. «Кто-то держит все на себе», — подумал Людзе. Он посмотрел вверх на ряды заслонок. Заслонки хлопали, поворачиваясь то одной, то другой стороной, демонстрируя то красную или синюю полосу, то некрашенное дерево. Они тоже были окутаны белым дымом. Это потихоньку обугливались их собственные деревянные петли. Прошлое и будущее неслись потоками по воздуху. Метельщик их чувствовал. Лапсанга на помосте окружала синее сияние. Он больше не передвигал бобины. То, что происходило сейчас, творилось на совершенно ином уровне и не требовало вмешательства грубых приспособлений. — Укротитель диких зверей, — подумал Людзе. — Сначала ему нужны стулья и хлысты, но если он чего-то стоит... В один прекрасный день он сможет входить в клетку и проводить представления, пользуясь только глазами и голосом. Ну а только если он чего-то стоит как дрессировщик. И ты поймешь, что он хороший дрессировщик, когда он выйдет из клетки живым. Людзе перестал бегать вдоль гремящих рядов, потому что звук изменился. Один из самых больших роторов начал замедляться. Он остановился прямо на глазах у Людзе и больше уже не вращался. Людзе забегал по пещере в поисках Сьюзен и Уны. Пока он их искал, остановились еще три ротора. — У него получается! У него получается! Идите скорей! — закричал Людзе. Еще один прокрастинатор остановился так резко, что вздрогнула вся пещера. Все трое помчались в тот конец пещеры, где стояли прокрастинаторы поменьше, и все еще вертелись, но уже постепенно замедляясь. Одна катушка за другой останавливались, словно падали костяшки домино. Эта волна остановок опережала бегущих людей. Они достигли маленьких известняковых прокрастинаторов как раз вовремя, чтобы увидеть, как замирают последние, самые крохотные. В наступившей тишине только шкворчало масло и потрескивал остывающий камень. — Уже все? — спросила Уна, вытирая потное лицо подолом платья. Там, где материя касалась лица, оставался след из блесток. Людзе и сьюзен посмотрели на зарево в другом конце зала, Потом друг на друга... — Не думаю... — произнесла Сьюзан. Люц закивнул. — Я думаю, это только... Прямые лучи зеленого света начали перекидываться с одной катушки на другую. Они висели в воздухе, твердые, как сталь. Они включались и выключались, соединяя роторы и наполняя воздух раскатами грома. Перемычки, сложившись в определенный узор, пробегали вдоль всей пещеры и обратно. Темп нарастал. Раскаты грома слились в единый, все перекрывающий грохот. перемички становились все ярче, все толще и, в конце концов, слились в один ослепительный свет, который погас. И грохот умолк так внезапно, что зазвенело в ушах. Все трое медленно поднялись на ноги. — Что это было? — спросила Уна. — Мне кажется, он что-то поменял, — сказал Людзе. Ротеры молчали, воздух обжигал, дым и пар клубились под потолком пещеры. Затем, откликаясь на вечную борьбу человечества со временем, прокрастинаторы стали набирать нагрузку. Это происходило очень нежно, словно ветерок подул. Роторы принимали нагрузку на себя, начиная с самых маленьких и кончая огромными. Они снова встраивались в вековой изящный и громоподобный минуэт. «Отлично», — сказал Людзе. «Почти не хуже, чем раньше». «Только почти?» — сьюзен стерла масло с лица. — Ну, он же не полностью человек, — ответил метильщик. Они посмотрели на помост. Там никого не было. Сьюзан не удивилась. Конечно, он ослабел. Конечно, после такого любое слабеет Конечно, ему нужно отдохнуть. Конечно. Он ушел. Ровным голосом ответила она. — Кто знает, — возразил Людзе. — Не писано ли? Никогда не знаешь, где найдешь где потеряешь. Теперь пещера заполнилась успокоительным рокотом прокрастинаторов. Люцзе ощущал потоки времени в воздухе. Они бодрили, словно запах моря. «Надо здесь подольше бывать», — подумал он. «Он разрушил историю, и он же восстановил ее», — сказала Сьюзен. «Он был причиной катастрофы, и он же ее устранил». «В этом нет никакого смысла». «В четырех измерениях нет», — сказала Уна. А вот в восемнадцати все кристально ясно. — А теперь, дамы, позвольте предложить вам выйти через черный ход, — сказал Людзе. — Сейчас сюда набегут люди в весьма возбудимом расположении духа. — Наверное, лучше, если вас тут не будет. — А ты что собираешься делать? — спросила сьюзен Врать? — радостно ответил Людзе. — Просто удивительно, как часто это помогает.